Глава вторая. Когда Джина увидела меня в дверях, ее большие синие глаза стали еще больше. «Господи, Эд, — Господи, привет! Привет! Я закрыл дверь, подошел и сел на край ее стола. Оказавшись на своей территории, я испытал громадное облегчение. Этот аккуратный и уютный кабинет давал мне ощущение безопасности. Я провел шесть ужасных часов — потея в своей квартире. Сидеть в одиночестве и все время раздумывать о смерти Хелен было выше моих сил. «Что — Что-нибудь случилось? — резко спросила она. Меня так и подмывало рассказать ей, как неплохо. Да нет, ничего не случилось, — сказал я. Мне не удалось забронировать номер в Венеции. Тогда я подумал, что могу покорпеть над своим романом, и, попав в плен к собственной одаренности, не мог остановиться до трех часов ночи. «Но ведь ты вроде бы в отпуске», — сказала Джина. В ее глазах сквозили тревога и недоумение, предупредившие меня, что она не уверена в моей искренности. «Куда же ты едешь, если не в Венецию?» «Ох, не изводи ты меня». — ответил я, обнаружив, что мне трудно дается шутливый тон. Вероятно, не следовало приходить к Джине сразу после смерти Хелен. Я уже говорил, что Джина обладала некоторой способностью узнавать, что у меня на уме. Она уставилась на меня, и по ее взгляду я понял, что она заподозрила неладное. Я решил взять машину и смотать в Монт-Карло. Мой паспорт где-то тут у тебя, не так ли? Дома я его что-то никак не найду. Тут дверь отворилась, и вошел Максуэл. Он задержался в дверях и посмотрел на меня странным взглядом. В его глазах появилась враждебность. — Ну, привет, — сказал он, входя и закрывая за собой дверь. — Ты что, не можешь жить без этого заведения, или считаешь, что я без тебя не справлюсь? Я был не в том настроении, чтобы спускать такие шуточки ему с рук. — Если бы я считал, что ты не справишься, тебя бы здесь не было, — резко ответил я. — Я зашел за своим паспортом. В Венеции все отели забиты, не сунешься. Он немного успокоился, но я видел, что мое присутствие ему не нравится. — Долгонько же ты это выяснял. Надо быть поорганизованней. — Чем же ты вчера целый день занимался? — Работал над романом, — сказал я, закуривая сигарету и улыбаясь ему. Его лицо посуровило. — Ишь ты, пишешь роман? — Конечно. Считается, что каждый газетчик вынашивает замысел книги. Я надеюсь сделать на ней состояние. Попробуй сам, я конкуренции не боюсь. — Я умею тратить время с большим толком, — отрезал он. — Ладно, мне работать надо. Ты нашел свой паспорт? — Это все равно, что заявить, будто я тебе мешаю, и мне лучше убираться, — сказал я, улыбаясь. — Мне надо продиктовать несколько писем. Джина отошла к шкафу для хранения документов и вернулась с моим паспортом. — Я буду готов через пять минут, мисс Валетти, — сказал МакСуэлл, направляясь к себе в кабинет. — Пока, Эд. — Пока. Когда дверь за ним закрылась... Мы с Джиной обменялись взглядами. Я подмигнул ей. — Ну, я пойду. Я позвоню тебе, когда найду гостиницу. — Хорошо, Эд. — Я побуду тут еще пару дней. — До утра четверга я буду дома. Если что-нибудь стрясется, ты знаешь, где меня найти. Она бросила на меня колючий взгляд. — Но ты же в отпуске. Мистер Максуэлл тут за всем присмотрит. Я выдавил улыбку. Я знаю, но все равно. Если вдруг я вам понадоблюсь, я буду дома пока. Я ушел, а она смотрела мне вслед. Я направился к машине. Я не был уверен, что проявил благоразумие, подбросив Джинни этот намек, но знал, что рано или поздно придет весть о смерти Хелен. Полиция наверняка свяжется с нашим пунктом, и мне хотелось с самого начала участвовать в расследовании. Я вернулся домой. Работать над Романом не было настроения. Мысль о смерти Хелен не оставляла меня. Чем больше я о ней думал, тем отчетливее понимал, какой я дурак. Ведь я теперь не найду покоя. Наверняка полиция заинтересуется загадочным Дугласом Шерардом. Хелен сказала, что сняла виллу на это имя. Агент по продаже недвижимости обязательно сообщит об этом полиции. Станут задавать вопросы, кто такой Дуглас Шерард, где он. Возможно, полиция не проявит излишней дотошности. Они узнают, что Хелен не была миссис Дуглас Шерард и догадаются, что она собиралась жить с каким-то мужчиной, а мужчина этот не объявился. Но удовлетворятся ли они этим? Оставят ли эту линию расследования? Достаточно ли надежно замел я следы, чтобы остаться в тени, если они займутся поисками Шерарда? Я сидел в своей большой гостиной, выходившей на римский форум, И думал, думал. Когда часов в десять раздался телефонный звонок, я с трудом заставил себя подняться с кресла, чтобы взять трубку. — Алло, — сказал я, сознавая, что квакаю, как лягушка. — Это ты, Эд? Я узнал голос Максуэллы. — Разумеется, я. — Кто же, по-твоему, еще? — Ты можешь немедленно приехать сюда? Он был взволнован. — Бог мой! Такое дело свалилось на мою голову. Только что звонили из полиции. Они говорят, нашли... Хелен Чалмерс, мертвый. Мертвый? Как? Приезжай, ладно? Они могут прибыть с минуты на минуту, и я хочу, чтобы ты был здесь. Еду, — сказал я, — и положил трубку. Он, значит, как? Завертелось даже несколько раньше, чем я ожидал. Я пересек комнату, налил себе шотландского и выпил. Руки у меня слегка дрожали, а когда я взглянул в зеркало над баром, то увидел, что лицо у меня бледное и одутловатое, а в глазах испуг. Я вышел из квартиры и спустился к подземному гаражу. К тому времени, как я влился в густой поток машин, виски начало действовать, и мне уже было не так страшно. Остановившись перед зданием, в котором располагался корпункт «Вестерн Телеграм», я, наконец, избавился от дрожи в руках. Максуэлла и Джину я застал в приемной. Вид у Максуэлла был неважный. Лицо белое, как свежевыпавший снег. Джина тоже казалась встревоженной. Когда я вошел, она окинула меня долгим смущенным взглядом, Я отошла подальше, но я чувствовал, что она продолжает наблюдать за мной. — Как хорошо, что ты пришел! — воскликнул Максуэл. Его враждебности и самодовольство как не бывало. — Что скажет старик, когда услышит? — Кто сообщит ему эту новость? — Успокойся! — резко сказал я. — Что случилось? Давай выкладывай. Подробности не сообщили. Сказали лишь, что ее нашли мертвой. Она упала с какого-то утеса в Сорренту. Упала с утеса? Я уже заиграл по-настоящему. А что она делала в Соренто? Не знаю. Максуэл нервно закурил сигарету. Такой уж я везучий, что это случилось в первый же мой наезд сюда. Послушай, это. придется тебе сообщить Чалмерсу. Он взбеленится. Не суетись, сообщу. — Я вот чего не понимаю. Зачем ее занесло в Сорренто? Вероятно, полиция знает. — Боже мой! Надо же такому случиться именно со мной. Он стукнул кулаком по ладони другой руки. — Ты должен заняться этим, Эд. Ты знаешь, что за человек, Чалмерс. Он потребует расследования. Он непременно потребует расследования. Он будет требовать... — А, заткнись, — сказал я. — Перестань заводиться. Твоей вины тут нет. Пусть себе расследует, если хочет. Он попытался взять себя в руки. — Тебе легко говорить, ты его любимчик. Я же для него... Фу тут отворилась дверь, и вошел лейтенант Карлотти из римского отдела по расследованию убийств. Карлотти был черноволосый коротышка с загорелым морщинистым лицом и проницательными бледно-голубыми глазами. Ему было почти сорок пять, но выглядел он на тридцать. Мы были знакомы два или три года и хорошо ладили — Я знал его как умного, добросовестного полицейского, лишенного, однако, какого-либо таланта. Результат он добивался благодаря старательному, неустанному карпению. — Я думал, вы в отпуске, — сказал он, пожимая мне руку. — Я уже собирался уезжать, когда все это свалилось, — сказал я. — Вы знакомы с сеньоритой Валетти? — А это сеньор Максуэлл. Он замещает меня во время моего отпуска. — Карлоть пожал руку Максуэлу и поклонился Джини. Выкладывайте, — сказал я, усаживаясь на письменный стол Джины и приглашая его сесть на стул. — Вы уверены, что это Хелен, Чалмерс? — Полагаю, в этом нет никакого сомнения, — сказал он, стоя прямо передо мной и даже не собираясь занимать стул, на который я ему указал. Три часа назад я получил сообщение из управления полиции Неаполя, что у подножия утеса, в пяти милях от Сорренто, обнаружено тело молодой женщины. Полагали, что она свалилась с тропинки на утесе. Полчаса назад мне сказали, что ее личность установлена. Она — сеньорина Хелен Чалмерс. Вероятно, она сняла какую-то виллу недалеко от того места, где упала. Когда виллу обыскали из содержимого багажа, стало ясно, кто она. Я хочу, чтобы кто-нибудь из вашей редакции поехал со мной в Суренто для опознания тела. Этого я и ожидал. При мысли о том, чтобы идти в морг и опознавать то, что осталось от красотки Хелен, меня чуть не вывернуло. Ты встречал ее, Эд? — поспешно сказал Максуэлл. — Ехать придется тебе. Я ведь видел только ее фотографии. — Я отправляюсь прямо сейчас, — сказал Карлотти, глядя на меня. — Вы можете поехать со мной? — Поехали, — сказал я и соскользнул со стола. Повернувшись к Максуэлу, я продолжал. — Ничего никому не сообщай, пока я не позвоню. Возможно, это не она. Сиди здесь и жди вестей от меня. А как быть с Чалмерсом? Его я беру на себя, сказал я, и, повернувшись к Карлотте, добавил: "Ладно, идемте". Выходя за Карлотте из приемной, я похлопал Джину по плечу. По дороге к Римскому аэропорту я нарушил молчание. Вы имеете представление, как это случилось? Он посмотрел на меня серьезным, долгим взглядом. «Я же сказал вам, она упала с утеса. Я слышал. А нет ли каких других сведений?» Он пожал плечами так, как это делают только итальянцы. «Не знаю». Она сняла виллу под именем миссис Дуглас Шеррард. «По-моему, она не была замужем, так?» «Насколько я знаю, нет». Он закурил мерзкую итальянскую сигарету и выпускал дым в окно. — Есть некоторые осложнения, — сказал он после продолжительного молчания. — Сеньор Чалмерс — большой человек. Я не хочу нажить неприятности. — Я тоже. Он не только большой человек. Он еще и мой босс. Я уселся поудобней. Кроме того, что она назвалась миссис Дуглас Шеррард, Какие еще осложнения? — Вы о ней что-нибудь знаете? Его холодные голубые глаза искали ответ в выражении моего лица. — Сейчас об этом деле известно только нам с вами и неаполитанской полиции, но долго замалчивать его нельзя. Похоже, у нее был любовник. Я скорчил гримасу. Чалмерсу это понравится. — Будьте осторожны в разговоре с газетчиками, лейтенант. Он кивнул. — Я понимаю. Насколько я слышал, она сняла виллу на имя мистера и миссис Дуглас Шеррарт. — Как вы думаете, она не могла выйти замуж тайно? — Все может быть. Но я считаю это маловероятным. Я тоже. Я думаю, в Соренто она отправилась на греховный медовый месяц. И снова он выразительно передернул плечами. — Вы знаете, кто этот Дуглас Шеррарт? — Нет. Он постучал по сигарете, стряхивая пепел. Гранди, который ведет это дело, похоже, склонен считать, что произошел несчастный случай. Меня он попросил подключиться к расследованию только потому, что мистер Чалмерс — большой человек. К несчастью, тут замешан любовник. Не будь любовника, все было бы куда проще. — А о нем не обязательно упоминать, — сказал я, глядя из окна машины. — Возможно. — Вы точно знаете, что у нее не было любовника? — Я о ней практически ничего не знаю. Я почувствовал, как у меня повлажнели ладони. Мы не должны делать поспешных выводов. Пока не видели тело, мы вообще не знаем наверняка, что это она. Боюсь, что она. На всей одежде и на багаже стоят ее метки. Среди ее вещей нашли письма. Так что на этот счет нет никаких сомнений. Мы замолчали, и лишь в самолете на Неаполь он вдруг сказал... Вам придется объяснить положение сеньору Чалмерсу. Тот факт, что она сняла виллу под чужим именем, обязательно всплывет на дознание у следователя. Этого никак не избежать. Я видел, что он боится сам связываться с Чалмерсом. — Да, разумеется, — сказал я. — Это не ваше дело. — Да и не мое. Он искоса посмотрел на меня. — Сеньор Чалмерс. Пользуется большим влиянием, безусловно, но ему следовало бы хоть отчасти употребить его на дочь, прежде чем она угодила в такую передрягу. Он снова закурил свою мерзкую сигарету, поглубже уселся в кресле и погрузился в размышления. Я тоже. То, что он больше ничего не сказал о Дугласе Шерарде, даже меня встревожило. Я знал Карлотти. Он работал медленно, но на совесть. Мы добрались до Неаполя около полудня. Нас поджидала полицейская машина. Рядом с ней стоял лейтенант Гранди из неаполитанской полиции. Это был человек среднего роста, с продолговатым лицом, выступающими скулами и резко очерченным носом, темными серьезными глазами и оливковой кожей. Он пожал мне руку, глядя куда-то поверх моего правого плеча. У меня сложилось впечатление, что он не очень рад моему обществу. Он устроил так, чтобы Карлотте сел на заднее сиденье, а я на переднее рядом с шофером. Сам он уселся рядом с Карлотти. Ехали мы долго и быстро. Я почти не слышал того, что тараторил Гранди. Его голос был чуть громче шепота. Из-за шума ветра и рева двигателя я отказался от всяких попыток что-нибудь разобрать, закурил сигарету и стал глазеть в ветровое стекло на спираль дороги, стремительно несущуюся нам навстречу. А сам вспоминал поездку предыдущей ночью, гораздо более быструю и опасную. Мы добрались до Сорренто, и полицейский шофер... Повез нас вокруг железнодорожной станции к небольшому кирпичному зданию, служившему городским моргом. Мы вышли из машины. Карлотти сказал мне, — Вам будет неприятно, но ничего не поделаешь, ее надо опознать. — Ничего страшного, — ответил я. Но оказалось страшно. Меня бросило в пот, и я знал, что побледнел. Хорошо, что не нужно было беспокоиться о своей внешности. В подобных обстоятельствах так бы выглядел любой. Я прошел за ним в здание. Мы преодолели выложенный кафелем коридор и оказались в маленькой пустой комнате. Посреди комнаты стоял топчан, на котором лежало тело, накрытое простыней. Мы подошли. Сердце у меня почти не билось. — К горлу подкатывала тошнота, я испытывал страшную слабость. Я смотрел, как Карлотти потянулся и отдернул простыню.